Десять тысяч ступеней Чан некоторое время стоял без движения, чувствуя, как отчаяние и апатия всё сильнее охватывают его. Он понятия не имел, как выбраться из рощи, что если он, сам того не заметив, попал в портал и его перенесло куда-то. Может, испытание заключалось в том, чтобы найти путь обратно?» Парень встряхнулся и даже похлопал себя по щекам, разгоняя странную сонливость. Он внимательно огляделся по сторонам, надеясь найти хоть что-то необычное, хоть какую-то подсказку, куда идти дальше. Его взгляд невольно наткнулся на дупло в одном из деревьев. На экзамене в Фэнхуане в таких местах можно было отыскать дополнительные колчаны. Возможно, и тут организаторы тоже могли что-то спрятать. Он поворошил палкой в дупле, но ничего, кроме трухи, Опавших листьев и упитанных белых личинок не нашел. Чан огляделся и заметил еще одно дерево с дуплом. К сожалению, и там улов оказался точно таким же. Вскоре парень нашел еще одно похожее дерево, но с тем же успехом. Однако он заметил кое-что странное. Над каждым дуплом находился небольшой обломанный сучок. Стоило присмотреться получше, и Чан вдруг с удивлением осознал, что в роще все деревья с дуплами совершенно одинаковые. Конечно, обычно людям сложно отличить один ствол от другого среди сотен похожих. Но тут ошибки быть не могло. Парень даже прижал ладонь к дереву и некоторое время подержал, чтобы на коже отпечатались все складки и шероховатости коры, а потом сличил получившийся узор с тем же местом на других растениях. И все совпало до мельчайшей трещинки. Чан присмотрелся к остальным деревьям и понял, что они тоже повторяются, притом в определенной последовательности. У него даже появилось ощущение, что он оказался среди декораций, словно кому-то было лень придумывать все деревья разными, и тут просто понаставили их копии. С одной стороны, Это было даже облегчением, потому что означало, что Чана не перенесли порталом в какой-нибудь лес, и он все еще находится в той же роще. Но, с другой стороны, он, похоже, оказался в некой иллюзии и теперь понятия не имел, как из нее выбраться. В книгах про заклинателей Герои порой оказывались в чьей-то иллюзии и выбирались оттуда либо с помощью артефакта, либо вообще на одной силе воли. Чан попробовал усилием воли вернуться в реальный мир, только вот сколько бы он ни старался, ничего не выходило. Иллюзии, по идее, должны были быть чем-то вроде снов. И хотя он много раз повторял «Очнись», все оставалось по-прежнему. Он даже ущипнул себя, но это, конечно же, тоже не помогло проснуться. И тут вдруг Чан вспомнил, что уже слышал про царство снов. Кто-то ему рассказывал о нем и даже показывал несколько техник, благодаря которым... Можно управлять им. Парень потёр лоб, пытаясь ухватить ускользающее воспоминание. — Неужели в твоём образовании настолько прискорбные провалы, что ты даже не можешь опознать царство сновидений? — зазвучало в его голове эхо чужого голоса. Лихэдзин, воскликнул Чан, вдруг резко вспомнив и великого предка, и уроки заклинательства, которые тот ему преподавал. И сразу после этого осознал, что находится сейчас в царстве снов. Похоже, в зачарованной роще грань между ним и явью была весьма тонкой. и все, кто сюда заходил, невольно проваливались в него. К счастью, техника, которая помогала проснуться, была совсем несложной. Нужно было нажать на определенную точку на лбу и послать в нее немного ци. Мгновение спустя Чан осознал, что лежит на траве, От тумана одежда слегка оцерела, и парень встал, ёжась от холода. Он огляделся и заметил свои следы на траве. Похоже, некоторое время он брёл, едва переставляя ноги, поэтому было несложно найти обратный путь. Он бегом бросился назад, чтобы отыскать Юаня и Чжу, К счастью, они не успели разбрестись слишком далеко, и вскоре Чан уже помогал оловелому моргающему брату подняться на ноги. Они вместе отправились искать Шиджу, но к их большому удивлению, тот сам каким-то образом сумел проснуться и встретил их на полпути. Судя по положению солнца, спали они не так уж и долго, поэтому у них еще оставались шансы на успешную сдачу экзамена. Трое мальчишек почти бегом бросились вперед, чтобы поскорее покинуть негостеприимную рощу, боясь, что та может еще раз их усыпить. и через час стояли перед подножием широкой каменной лестницы, которая с этого ракурса казалась уходящей прямо в небо. Несколько человек уже поднимались по ступеням, а один из них и вовсе приближался к вершине, правда, выглядел отсюда крошечной точкой. Если бы Чан... специально не приглядывался, то и не заметил бы его. Мальчишки дружно шагнули на лестницу и начали подниматься. Чан снова начал считать шаги, но почему-то опять быстро сбился, как и в роще, хотя вообще-то у него никогда проблем с числами не было, и за предыдущий месяц Он с первого раза сосчитал, сколько шагов нужно сделать, чтобы дойти до работы, и сколько, чтобы подняться на крышу башни. Постепенно идти становилось всё сложнее и сложнее, ноги будто налились свинцом, и чтобы их переставлять, приходилось прикладывать немалые усилия. «Всё!» «Больше не могу!» Первым сдался Юань и присел на ступеньку, тяжело дыша. ши выглядел не лучше него, поэтому тоже с готовностью остановился. «Давайте сделаем небольшой привал», — предложил он. «Пока нас никто не догоняет, мы вполне можем немного отдохнуть». Чан тоже остановился и оглянулся назад, а потом слегка нахмурился. На самом деле они преодолели не так уж много ступеней, даже меньше, чем в той башне, где тренировались. Так почему же настолько устали? На башню-то они едва ли не бегом могли подняться, почти не запыхавшись. Здесь явно что-то было не так. Похоже, помимо высоты у лестницы имелась еще какая-то особенность. Юань, между тем, начал выглядеть так, словно вот-вот уснет, да и Джу, севший рядом, обессиленно прислонился к его плечу. Чан подумал, что здесь могут быть чары, сходные с теми, что наложены на рощу, раз тоже пытаются затянуть участников в царство снов. Он использовал ту же технику для пробуждения и ткнул себя пальцами в лоб. Неожиданно это подействовало, как стакан холодной воды, выплюснутой в лицо. Парень моментально взбодрился и огляделся по сторонам. потому что реальность слегка изменилась. Оказывается, не так далеко от них двое человек спали прямо на ступенях, а участников экзамена, уже поднимавшихся по лестнице, было намного больше, чем привиделось до этого. Как минимум пятеро уже почти дошли до вершины горы. «Просыпайтесь! скорее! Чан поспешно привел своих спутников в чувство и потащил их вперед. Шиджу и Юань быстро оценили обстановку и сами начали торопиться. Когда новейная чарами усталость прошла, выяснилось, что у них еще есть силы на подъем. Чан пересчитал тех, кто идёт впереди, и оказалось, что их обогнало тридцать два человека, и, вполне вероятно, несколько участников уже находились внутри павильона. Однако, как бы ни старались трое мальчишек, они так и не смогли никого обогнать. Похоже, все соперники были хорошо тренированными, И для них лестница не представляла особой сложности. Оставалось только надеяться, что в павильоне сейчас не больше пятнадцати человек. Иначе экзамен парни снова провалят.